Глава восьмая. Речные десантники. В Пиниге заработала таки телефонная связь, и бригада теперь получала приказы гораздо быстрее, нежели раньше. И вот из штаба дивизии велено оставить в городе батальон, а основным силам передислоцироваться в Котлос, а оттуда по железной дороге ехать в Вологду. Наше дело солдатское выполнять. А уж что ждёт дальше? Переброски на другой участок, куда-нибудь в тундру, или вообще отправка на другой фронт? Никто объяснять не станет. И вот, топ-топ 50 верст по прямой. Раньше бы по северной двине пошли, на параходах, так на ней до самого котлоса Белое. Не зря про гражданскую войну говорят слоёный пирог. И хорошо, если слоёв два или три, и ну и раз и восемь, а то и 10. От Пиниги мы шли 2 недели. Это только Суворов умудрялся проходить со своими чудо-богатырями по 50, а то и по 70 верст в день, а мы, дай бог, по 30-35. Как водится, обозы отстали, потому что кони существа нежные и за людьми не успевали. Идти пешим ходом то ещё удовольствие. Устаёшь, да и сапоги снашиваются быстро. Но я радовался хоть такой подвижке. Остечёртело безделье, неопределённость положения. Балтаюсь в бригаде как цветок в проруби. Слова не мои, запомнил из какого-то фильма про гражданскую, но мне подходит. В Вологде есть штаб армии, особый отдел. Выясню что и как. Может, товарищ Кедров уже разгрёб бумажные завалы, скопившиеся на столе, и теперь примет какие-то решения о славном разведчике. Москве ничего не грозит. Начальству пора приниматься за рутинную работу. В котлосе вместо долгожданного отдыха нас встретила паника. Один из речных судов, оборудованных радиостанцией, перехватил сообщение, что Петроград пал под напором Юденича, а Кронштадт захвачен английским флотом. Перехватил, так и ладно, молодец. Но зачем же орать? Командирский комиссар немедленно отправились разыскивать местное начальство, чтобы узнать подробности. А вернувшись, пожимали плечами, мол, начальство само ни шиша не знает, ждёт. Между тем, местное население уже принялось волноваться. Кое-кто занимал места около железнодорожного вокзала. Интересно, в какую сторону они собрались? Если в Сибирь, таким через Вятку, а там красные если в сторону вологоды тем более и зачем бежать если петерград захвачен складывалось впечатление что народ и сам не понимал куда собрались бежать от кого да и билеты на проходящие поезда в котлосе давненько не продавали оставался ещё путь по северной двине в архангельск но желающих нет И мы в сентябре восемнадцатого, и белые нынешним летом наставили по реке столько мин, что они скоро примутся сами взрываться от трения друг о дружку. Володя, ты как думаешь, взяли Белые Петроград? Поинтересовался комиссар, когда мы разместили личный состав в одной из школ, переоборудованной под казарму. Где за это? Уверенно заявил я, помнивший, что Юденича в Петроград не пустили, а английские корабли в Кронштадт даже не собирались входить. "Деза?" не понял Виктор. "Дезинформация, пояснил я. Кто-то намеренно вводит нас в заблуждение, чтобы поверили и начали сеять панику". Спишилов мне верил, ещё бы Я уже несколько раз давал такие удачные прогнозы и по наступлению Колчака, и по Деникину, что трудно не верить. Виктор ушёл проводить разъяснительную работу среди бойцов и командиров. Лучше бы митинг сразу провести, но все так устали, что не до митингов. Часа через 2 начали поступать телеграфные сообщения из штаба армии, мол, слухам не верить, Петроград стоит, паникёров расстреливать. Только-только наша бригада обустроилась, подтянулись обозы, можно было поесть горячего, выспаться в ожидании свободных вагонов и паровоза, как случилась очередная напасть. Белые захватили города Яренский, Усть-Сысольск, а ещё село Айкина. по скудным данным разведки, если можно считать разведданными невнятные рассказы беженцев и успевших отступить красноармейцев. Из Архангельска вышел довольно крупный отряд, захвативший дорогу Яренск-Усть-Сысольск, где никто не ожидал нападения. разделился на три части, а потом прошёл по нашей территории, как горячий нож сквозь масло, разоружая по дороге малочисленные воинские команды, а заодно иставив свой строй красноармейцев и местных жителей, пожелавших вдруг примкнуть к белому движению. Что же, ничего удивительного. Про наступление белых знают многие, а про то, что ни хрена у них не вышло, пока только я. В Усть-Сысульске никто даже не оказал сопротивления, а попытка яренских коммунистов создать оборону закончилась полным провалом. Теперь говорят, в Яренском уезде идут расстрелы. Отправка в Вологду нам облезнула, и вместо этого нам поступил приказ принять участие в разгроме белых. И на сей раз мы станем изображать речной десант. Интересно, почему есть морская пехота, но нет речной? Нет, так теперь будет. Бригада отправилась через весь город в Лиманский затон, где стояли пароходы, выведенные когда-то павлином Виноградовым из Архангельска. Часть из них после боёв с английскими канонерками или бомб, сброшенных с вражеских самолётов, требовала капитального ремонта. Вон стоит мощный пароход Шварёв. Кстати, кто это? С оторванным грибным колесом. А у этого с новой надписью товарищ Троцкий разворачина вся карма. Река уже покрывалась тоненьким слоем льда. Короткая навигация заканчивалась, пароходы как раз и собирались чинить, но решили, что пока есть возможность, лучше использовать корабли. В очередной раз подевился русской смекалке. рубки, машинные отделения и котлы, обшиты бронёй, на палубах площадки, сработанные из толстых брусьев. Не иначе, на них когда-то стояли орудия, а вдоль бортов лежали мешки с песком. Не десантные катера, но сойдёт. Может, останешься? Поинтересовался Виктор, но я только отмахнулся. Я недавно раздобыл винтовку Мосина со штыком, и теперь с чистой совестью вошёл в отделение охраны, приданное нашему командованию. Неправильно это, чтобы человек болтался без определённого дела и обязанностей. Даже не стал претендовать на должность отделённого командира, а комуду заявил, что тот может меня использовать и в карауле, и в бою. В караул, правда, меня назначать не стали, но в бою обещали иметь в виду. Бригаду погрузили на несколько пароходов. Командование и первая рота оказались на Николае Рысакове. А ведь знакомое имя, где-то слышал. В череповце Рысаков, один из бомбистов первомартовцев. А ещё мой земляк, учился в Череповецком реальном училище. И за что ему такая честь? Сколько помню, Рысаков, бросивший бомбу в карету императора, взорвал не монарха, а кого-то из зевак. включая мальчишку, а после ареста вложил всех своих товарищей. Ну да ладно, по роду-то всё равно, как его назовут. Зато как не крути, земляк. Повыще где против течения, наша флотилия двигалась медленно. Часов ни у кого нет, но очень долго. Когда проходили мимо Яринска, часть пароходов, включая наш, принялась заворачивать к берегу, а все мы, наша бригада, тутошние речники и невесть откуда взявшиеся в этих краях балтийские матроссы, приготовились к десантированию. С пароходов начали скидывать деревянные сходни, по которым принялись выкатывать орудия, сводить грузных лошадок. Я немного посочувствовал артиллеристам. Хорошо, что земля уже малость промёрзла, но всё равно парням приходилось время от времени помогать лошадям вытаскивать пушки и вытягивать телеги, гружённые ящиками со снарядами. Общее командование сводным отрядом осуществлял товарищ Тякишев из матросов. Не знаю, каким местом он думал, но без разведки и артиллерийской подготовки, спрашивается, на хуй хрен пушки тащили. Отдал приказ строиться в цепи и атаковать город. Наш Кэмбрик только выругался, но с командиром во время боя не спорят. Выстроив цепи с бригады, пошёл вместе со всеми в атаку. Всего было 4 цепи, а в первой шли матросы во главе со своим командиром. И, разумеется, по нам ударили пулемёты. Точно сказать не берусь, но штуки 4. Ударили грамотно, начали с флангов, приближаясь к центру, а потом расходясь веером. Ура! Орел командир десанта. Его поддержало три или четыре голоса, но потом вся первая цепь, подевшая на треть, дружно легла на землю. Оглядя на них и вторая, потерявшая примерно четверть бойцов. Принимаю командование на себя, проорал наш комбриг и приказал отступать. В принципе, можно считать лихой наскок разведкой боем, но лучше бы таких разведок поменьше, чтобы дурость полководцев не укреплять кровью бойцов. После отступления к Кембригу подбежал Тякишев и несколько моряков. "Ишь ты, живой. Но лучше бы тебе, горю командир, на том поле остаться". "Кто разрешал?" рявкнул матрос, вытаскивая из кобуры маузер. "Кто позволил самовольночать?" Здесь командую я. Расстреляю. Вот тут пришлось вмешиваться мне. Отделение охраны, ко мне, рявкнул я, и моё подразделение, даже не поняв, что ими командует не отделённый, подскочило ко мне. Подойдя к Тякишеву, вытащил наган, взял на прицел командира десанта и объявил: "Товарищ Тякишев, именем ВЧК вы арестованы". "Что? Какое ВЧК?" вскипел моряк, а я не громко приказал. Отделение, убедившись, что меня поняли правильно, и мои бойцы уже вскидывают винтовки, а к нам стягивается бригада, закрывая от революционных матросов, продолжил. Повторяю, вы арестованы. Если не уберёте оружие, я вас здесь расстреляю. Утякишев охотило ума убрать Маузер. У его подчинённых тоже. Кто такой? спросил Тякишев. Сотрудник особого отдела ВЧК Аксёнов из Москвы представился я не кривя душой и не сказав ни капли лжи. Товарищ Тякишев, вы арестованы и отстранены от должности. Командование переходит к товарищу Терентьеву, к комбригу 89-й стрелковой бригады. Кивнув отделению охраны, чтобы забирали командира десанта и отвели на параход, я мысленно хмыкнул. А я ведь не знаю, имею ли право отстранять командира десанта или это прерогатива комиссара. Да и чёрт с ним, да и со мной тоже. Да и дураку волю загубит всех, и Яренск не возьмём. Пусть под трибунал отдают за самоуправство. В это время комиссар Спишилов уже отыскал комиссара сводного отряда, тоже из балтийцев. Комиссары-то между собой познакомились ещё накануне. Комиссар отряда Шустов Представился он. "Товарищ Аксёнов, я одобряю ваш приказ. Тякишев командовал очень бездарно, подставив людей под пули". У меня малость отлегло от сердца, Ашустов грустно сказал. "Моя ошибка. Тякишев был хорошим командиром взвода, решили поставить его командовать десантом. Думали справится, не справился. И что тут сказать? Всё, что я мог бы сказать, флотские товарищи сами себе сказали". Что вы собираетесь делать с Текешевым? Пока посидит в тюрьме, вернёмся в котло с передам его непосредственному начальству. Пусть сам с ним разбирается. А мне он ни к чёрту не нужен. Сам я его расстреливать не имею права, а в Москву тащить кому он там нужен? Флуत्ский комиссар удовлетворился ответом. Верно не хотел, чтобы его братишку расстреливали чужие люди, а желал сам с ним разобраться. Пока мы тут разбирались и припирались, подтащили и трёх дюймовки. Лучше бы что помощнее, но и эти сойдут. Кэмбрик уже раздавал команды артиллеристам, уточнял с теми боевые позиции. Бах! Хлеснула первая пушка. Бух! Повторила вторая. А потом третья, четвёртая и пятая принялись стрелять по подступам к Яренску, подавляя пулемётные точки. А некоторые снаряды долетали до домов. "За мной, в атаку!" закричал Камбрик, поднимаясь во весь рост. "Ура!" дружно закричали мы, атакуя белых. Один из пулемётов всё-таки уцелел и затарахтел, когда мы уже одолели половину пути. Но один это всё-таки не четыре. Да и пулемётный расчёт, судя по всему, хоть немного, но пострадал от разрывов. А дальше пошло то, что любят показывать киношники, но терпеть не могут солдаты. Началась рукопашная. И не наши с немцами, а русские с русскими. Я только один раз в жизни участвовал в рукопашной, если можно назвать этим словом схватку с восставшими мужиками. Как учат друзья-наставники, необходимо выбрать себе цель. Ага, есть Парень примерно моего возраста, в шинели с офицерскими погонами, ловко ударивший прикладом одного из матросов. А теперь метищи штыком в мой живот. Так, отбить, а потом, воспользовавшись замешательством, ударить самому. И шло вки какой. Не просто увернулся, а ещё и меня едва не зацепил. Значит, будем играть не по правилам. Вместо того, чтобы бить прикладом, я пнул парня ногой между ног, чего он точно не ожидал. Зря, между прочим. Противник не согнулся, но скривился, а рука, державшая оружие, на какой-то миг ослабила хватку. Вот, а теперь мой штык, и не в грудь, как положено, а в глаз. Тфути, как чавкнуло. А что у нас там? Атом, мой друг Витька, наш комиссар и Орденоносец отмахивается от штыка наганом. Надолго его не хватит, а добежать не успеваю. А, будь что будет. Я метнул винтовку словно копьё, и штык воткнулся между лопаток оттянутых шинелью с погонами. Ух ты, даже не знал, что так можно. А теперь быстро двумя прыжками схватить винтовку, пока сам не стал чьей-то лёгкой добычей. Вовка, спасибо, едва выговорил комиссар. Ах ты собака такая, знаешь ведь, что я терпеть не могу, если меня называют Вовкой. Ладно, сегодня прощаю. Да, а в царской той армии положен Георгиевский крест за спасение командира. Рукопашный бой, что называется, выгорал. Подозреваю, что имеем и дело с настоящими солдатами, радейщими за белое дело, нам бы пришлось хреново. Но здесь в основном были вчерашние красноармейцы, силой поставленные в строй, и мобилизованные крестьяне, мечтающие о доме, а не о войне. То тут, то там белые бросали оружие, сдаваясь в плен. Теперь мысками сарам, командирами и более-менее отрезвевшими после боя бойцами бегали и спасали военнопленных. А иначе переколют, не поглядят на поднятые руки. Бывало так и не раз в горячке боя. Пудступок Яренску наши, а теперь нужно брать и сам город. Эх, сюда бы кавалерию, хотя бы сотню хаджимурата, пронеслись бы джигиты по улицам с гиканием, помахали саблями, а там глядишь, белые сами сдались. Город удалось взять почти без боя. Разве это бой, если раздалось несколько одиночных выстрелов из окон, да пулемётная очередь из башни? Иж, красота-то какая! Каменное здание с колоннами, башней с часами. Это что, здание городской думы? В маленьких городках экономили средства. Тут тебе и пожарное депо, и местная власть, и полицейский участок. Может, дом сколончой виноват с башней, архитектурный изыск нехарактерный для русского севера или создание какого-нибудь местного гения? Да, красивое здание, но пять выстрелов из трёхдюймовки его изрядно попортили. Наверное, можно бы и парочкой обойтись, но решили, чтобы наверняка. Зато и пулемёта теперь нет, и пулемётчиков. Пленных оказалось немного. Не то белые уже успели сбежать, не то они все основные силы выдвинули на подступы. Я на их месте не стал бы этого делать, а попытался организовать оборону в самом городе. В нём гораздо больше укрытий. Ну да кто знает, в чем они руководствовались. Возможно, надеялись остановить нас на подступах, не пропустить в Яренск, который хотели сохранить в целости и сохранности. Позже узнаем, если удастся взять живыми командира Белогвардейского отряда. А нет, тоже ладно, сами додумаем. Яренск взять. Теперь, как водится, нужно оказать помощь раненым, позаботиться о пленных и о погибших товарищах. Нет, погибшие могут немного подождать. Вначале нужно самим перевести дух, перекусить.